Но этот день странным образом оказался полон сюрпризов. Не успел дядя Юлиус уйти, как Фрёкенбок кинулась к телефону, и она говорила так громко, что малыши и Карлсон невольно услышали весь её разговор. «Алло, это ты, фрида начала она торопливо. «Ну, как поживает твой прелестный носик?» э, «Видишь ли...» Это я уже слышала но тебе больше нечего беспокоиться о моем носе, потому что я намерена его прихватить с собой, когда уеду в Эстергетланд. Ах, да-да-да, я совсем забыла тебе сказать, что я собираюсь переехать в Эстергетланд». Нет, нет, вовсе не в качестве экономики, а просто я выхожу замуж, да, хотя я и такая толстая. Ну, что ты скажешь? Да, конечно, ты имеешь полное право это узнать, да, угу за господина Юлиуса Йенсена, именно за него, да, да, да, это чистая правда. Ты говоришь с госпожой Йенсен, дорогая Фрида. «Ох, я вижу, ты растрогалась! Ох, ты плачешь, да? Ну-ну, Фрида!» «Ну, не огорчайся! Ты тоже еще можешь встретить хорошего человека!» «Прости, но мне некогда больше с тобой говорить! Мой жених сейчас придёт Я потом еще позвоню!» «Фридочка!» Карлсон глядел на малыша широко раскрытыми глазами. «Скажи!» «Есть лекарства, которые лечат дураков?» — спросил он наконец. «Если есть, то надо срочно дать его дяде Юлиусу, да еще самую большую дозу!» Но малыш ничего не слышал про такое лекарство. Карлсон сочувственно вздохнул, когда дядя Юлиус вернулся от доктора, он подошел к нему и молча сунул в руку петеровую монетку. «Это еще зачем?» — спросил дядя Юлиус. — Купи себе что-нибудь приятное, — сказал Карлсон печально. — Ты в этом нуждаешься. Дядя Юлиус поблагодарил Карлсона, но он был так весел и счастлив, что не нуждался... В пяти эры для подъема настроения Дядя Юлиус все повторял Что он счастлив И что никогда не забудет этих дней А кроме того Здесь ему открылся Замечательный мир сказок Правда он испугался Когда увидел, что мимо окна Пролетает ведьма это он отрицать не будет Но не просто ведьма Уточнил Карлсон А самая ведьмистая ведьма на свете Но главное, что он снова окунулся в мир своих предков, гнул свое дядя Юлиус. И это его несказанно радует. Эти прекрасные сказочные дни прошли, но он завоевал сердце сказочной принцессы. И вот теперь будет свадьба. «Сказочная принцесса», — повторил за ним Карлсон, — и глаза его заблестели. Он долго смеялся, потом поглядел на дядю Юлиуса, покачал головой и снова принялся хохотать. Фрёкенбок хлопотала на кухне. Такой весёлый малыш её ещё никогда не видел. «Я тоже очень полюбила ведьм», — сказала она, «потому что если бы одна ведьма не летала у наших окон и не пугала бы нас... Ты, Юлиус, никогда бы, наверное, не кинулся мне на шею, и вообще ничего бы не было. Карлсон подпрыгнул на месте с досадой, а потом пожал плечами. — Что ж, пустяки, дело житейское, — сказал он, — хотя не думаю, чтобы у нас в Вазастане было много ведьм. А Фрекен бог говорил уже о свадьбе, и с каждой минутой выглядело все счастливее и счастливей. — Ты, малыш, будешь у нас на свадьбе, — сказала она, — тебе сошьют бархатный костюм, ты будешь в нем такой красивый. Малыш содрогнулся. Черный бархатный костюм, да Кристор гунила его засмеют. Зато Карлсону было не до смеха. Он всерьез обиделся «Так я не играю! Я тоже хочу быть на свадьбе! Я тоже хочу, чтобы мне шили черный бархатный костюм! Нет, так я не играю!» Тут настала очередь Фрекенбок посмеяться в волю Ха -ха, «Веселая будет с тобой свадьба, не соскучишься!» «Я тоже так думаю!» — горячо подхватил Карлсон. «Я буду стоять у тебя за спиной в черном бархатном костюме и кидать все время петеровые монетки и стрелять из своего пистолета! Что за свадьба без салюта!» Дядя Юлиус был так счастлив, что ему хотелось, чтобы все были счастливы, и он тут же пригласил Карлсона. Но фрекенбок сказала, что тогда свадьба будет без неё И в тот же день тоже настал вечер. Малыш сидел у Карлсона на крыльце, сгущались сумерки, и во всем Возостане зажглись огни, и во всем Стокгольме море огней, куда ни погляди. Да, настал вечер. Малыш сидел рядом с Карлсоном, и это было хорошо. Как раз сейчас в Эстергетленде На маленькой станции остановился поезд, и из вагона вышел дядя Юлиус. Где-то в море плывет назад в Стокгольм белый пароход, а на его палубе стоят мама и папа. Фрёкенбог была у себя дома на Фрейгатн, чтобы ободрить Фриду. Бимбо спал в своей корзинке, но здесь, на крыше. Малыш сидел со своим лучшим другом, и они ели свежие плюшки фрёкенбок. Всё это было замечательно, и всё же малышу было тревожно. Нет тебе покоя, если ты дружишь с Карлсоном. «Я попытался тебе объяснить, как мог», — сказал малыш. «Я оберегал тебя до сих пор, это верно. Но что теперь будет, я не знаю». Карлсон запихнул себе в рот целую плюшку и проглотил ее. «Какой ты глупый! Теперь они уже не будут охотиться за мной, чтобы получить несколько петеровых монет. Я всему этому положил конец. Пойми!» «Фили и рули теперь не из-за чего за мной гоняться!» Малыш тоже взял плюшку и откусил кусочек. «Нет, это ты, глупый! Теперь весь Вазастан, во всяком случае, целые толпы дураков будут ходить за тобой по пятам, чтобы поглядеть, как ты летаешь, или украсть твой мотор!» Карлсон оживился. «Ты думаешь, если ты прав, то мы можем сегодня хорошо повеселиться. Это уж точно!» Малыш всерьез разозлился. «Как ты справишься?» Сказал он гневно. «Как ты справишься? Я тебя спрашиваю, если тебя будут осаждать толпы народу. Ты знаешь, есть три способа. Курощение, низведение и дураковаляние. И я думаю, что придется применить все три сразу». Карлсон склонил голову набок и посмотрел на него лукаво. Карлсон выглядел так забавно, что малыш невольно улыбнулся и повеселел. Карлсон сунул руки в карманы и радостно позвенел своими пятиэровыми монетками. — Дейкоп! Богатый и красивый, и умный, и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил! Это я, лучший в мире Карлсон! Лучший во всех отношениях! «Ты это понимаешь, малыш?» «Да», — ответил малыш. Но в кармане у Карлсона были не только пятервые монеты, но и маленький пистолет. И прежде чем малыш успел остановить Карлсона, выстрел прокатился по всему Вазастану. «Ну вот...» — Начинается, — подумал малыш, когда увидел, что в соседних домах раскрываются окна, и услышал гул взволнованных голосов. Но Карлсон запел свою песенку, и большими пальцами он отбивал такт. Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем Ути, босе, бусе босе, бисе и отдохнем Пусть тысячу булочек несут на день рождения к нам А мы с тобой устроим тут Ути, босе, босе, капут, бисе и тарарам!